Часть третья. Лос-Анджелес, Калифорния. Полицейский участок метро division Глава первая. Все. Сегодня он точно решил, что подает в отставку к такой-то матери. Пусть этот толстозадый урод Ханиман катится ко всем чертям, перецелует в задницу всех наркоманов Лос-Анджелеса, отобедает со всеми мафиози города и перетрахает всех шлюх. Тогда-то он, наверное, скопытится и перестанет мешать полицейским делать свою работу. Ублюдок! Выходя из кабинета начальника управления полиции, Майк Херриган так хлопнул дверью, что сам испугался, как бы все здание не развалилось по кирпичику. Стекла испуганно звякнули, словно предчувствуя свою гибель. Продолжая кипеть от возмущения, Майк выскочил в коридор и направился к своему кабинету. Дон Томпсон возник у него на дороге, как всегда небрежно одетый, с сигаретой в руке. Из-за этой сигаретой брюки Дона всегда были засыпаны пеплом. И если раньше Майка это не трогало, то сейчас он испытал что-то похожее на раздражение, только более сильное. «Слушай, Майк!» – Дон пристроился рядом и, торопливо перебирая короткими ногами, помчался следом. «Мне сейчас звонил Тони Рид. Он сказал, что знает, где находится новый оружейный склад черных барсов. У него свой парень в...» Дон не успел договорить. Хериган остановился, развернулся на каблуках и вцепился ему в галстук. «Слушай, Дон, какого хрена тебе от меня надо?» «Этот говнюк Тони в прошлом месяце чуть не подставил тебя под пулю, а теперь, вместо того, чтобы открутить этому сукиному сыну башку, ты приходишь ко мне и начинаешь нести какое-то дерьмо насчет склада черных барсов». «Если бы барсы подпускали к своему оружию педиков вроде твоего Тони, то их давно бы не существовало. Мы бы их накрыли, как только они появились, понял?» И можешь передать этому засранцу Риду, что если он еще раз объявится в участке, я первый отстрелю ему яйца. Дон, не ожидавший встретить такого взрыва, пожал плечами и, словно оправдываясь, сказал. «Да нет, Майк, я только помочь хотел. Думал, может быть, тебя это заинтересует». «Дон», — Херриган притянул его к себе и зловеще произнес. «Ты детектив, Дон». А детектив должен думать башкой, если не хочет остаться без задницы, понял? Все. Майк отпустил галстук коллеги и снова зашагал по коридору. Больше всего ему хотелось сейчас послать все к чертовой матери, отправиться в бар и выпить пару двойных виски. После того, как почти вся его группа погибла два года назад, Майк вдруг переменился. Он уже не хотел приходить в участок, совсем. Это место будило в нем страшные и тоскливые воспоминания. Рана еще не успела затянуться и иногда кровоточила. Все здесь напоминало о людях, которых он знал и любил. Дэнни Арчилета, Джерри Ламберт. Странно, в который раз удивился Майк. А ведь я почти не знал этого парня. Почти не знал. И тем не менее, он дорог мне не меньше, чем Дэнни. Леона Кентрел. Она осталась жива, верно? Но в каком состоянии? Боящаяся любой тени девочка с вечно испуганными глазами и дрожащим ртом. Он убил ее, этот ублюдок, да, убил тогда в метро. Не физически, но гораздо более, чем физически. И ребенок, мальчик, родился мертвым. А значит, и его тоже убил монстр. Как там называл его кис? Хищник? Да, хищник. От этих мыслей Майклу стало совсем дерьмово. Он вновь почувствовал себя одиноким, маленькой жалкой фигуркой в толпе подобных себе. Господи, как в пустыне. Майк огляделся на ходу. Можно ли объяснить кому-нибудь это странное опустошение, которое он ощущал уже два года? Нет. Это можно только пережить. Дэнни, Джерри и Леона были для него не просто друзьями, коллегами по работе, Они были его жизнью, и лишившись их, Майк потерял интерес ко всему делу. Лишь изредка, выпивая бокал другой, он получал возможность общаться. В такие моменты Херриган пытался объяснить то, что накопилось у него в душе. Будучи от природы человеком сильным, он не позволял себе прибегать к этому средству слишком часто, и даже выпив, старался удержать себя под контролем. Только Пилгриму Майк говорил все. И капитан понимал его. Да нет, Херриген вовсе не искал жилетку, но с каким-то упорством пытался объяснить себе, почему в мире происходит подобная несправедливость. Молодые парни умирают только потому, что какой-то ублюдочной гадине захотелось поохотиться. Если Майк и верил в Бога раньше, то два года назад разочаровался в этом занятии, решив, что раз Бог допускает подобные вещи, то и нечего на него молиться. Сегодня же Майк Херриген вообще был не в настроении. То есть он и прежде не слыл большим весельчаком, но уж сегодня шкала, отмечающая его агрессивность, подпрыгнула до максимальной отметки. И дело тут не только в том, что жирный ублюдок Хайнеман устроил ему разнос за то, что Майк, не поставив в известность начальство, полез в только что обнаруженный наркопритон, хотя и это тоже играло свою роль, но сегодня исполнилось ровно два года с того дня, как он победил, а Питер Кис погиб. Впрочем, и ему суждено было умереть. Кто, как не он, может знать об этом? Нужно смотреть правде в глаза. Если бы не кис и не оружие хищника, то его, Майка Херригена Череп, украшал сейчас бы какую-нибудь коллекцию. Но Майк жив, а кис мертв. Лейтенант прошел через дежурную часть, комнату детективов, мимо камер, где сидели два десятка шлюх до да пара мелких пушеров. Ничего особенного, так, обычная шушера. И вошел в следственный отдел. Сержант Черил Грин улыбнулась ему и поманила к себе. Майк изменил маршрут, подошел к столу секретарши и, присев на краешек, вздохнул. «Привет, Черил». «Привет, Майк. Что, день тяжелый?» Она участливо посмотрела на него. «Да, день дерьмовый», — согласился он обреченно. «У тебя неприятности?» — Черил бросила быстрый взгляд в сторону его кабинета. «Возможно. Хотя точно не знаю. А что?» Там какие-то парни у тебя в кабинете. Сержант метнула в сторону двери еще один быстрый взгляд. По виду типичные ФБРовцы. Вот как? Майк сполз со стола. И что им понадобилось, там они не сказали? Нет, она покачала головой. По крайней мере не мне. Ну ладно, окей. По его тону вполне можно было заметить, насколько он взвинчен. Сейчас он больше напоминал раздувшийся от пара котел, грозящий в любую секунду взорваться, разнося в клочья все, что окажется рядом. «Спасибо, что предупредила. В любое время», — отозвалась Черел. Майк пошел к своему кабинету, немного даже радуясь, что выпал подходящий случай выпустить скопившееся внутри раздражение. Нет, он вовсе не был любителем раздавать оплеухи направо и налево под горячую руку, но здесь другая ситуация. Во-первых, ни для кого не секрет, что полиция питает к ФБР почти братскую любовь, да и федералы, в общем-то, от них не отстают. А во-вторых, во какого черта они делают в моем кабинете, злобно подумал Майк, распахивая дверь, на которой темнела надпись «Лейтенант Майк Херриган». Двое мужчин в строгих костюмах, ослепительно белых рубашках, молча повернулись, удивленно глядя на разъяренного полицейского. «Добрый день, мист!» – начал было один из них, но Майк быстро его перебил. «Какого черта вы делаете в моем кабинете?» – голос звенел от ярости, и фбр ФБРовцы недоуменно переглянулись, не понимая причины столь резкой неприязни. «Прошу прощения, лейтенант», — примирительно произнес один из них, высокий скуластый негр с непомерно широкой грудью и бычьей шеей. «Мы вовсе не хотели задеть вас, но...» «Я не спрашиваю, хотели вы задеть меня или нет. Я спросил, какого дьявола вам понадобилось в моем кабинете?» Второй худощавый стройный брюнет с тонким умным лицом, не понижая голоса, сказал партнеру. «Может быть, нам подождать за дверью, пока он немного успокоится? Ты же видишь, ему нужно выпустить пар». Пилгрим предупреждал нас, что у этого парня тяжелый характер. Майк перевел взгляд с одного на другого, резко выдохнул и потер лоб. Окей, ребята, возможно вы правы, мне нужно выпустить пар, окей. Я просто не люблю, когда кто-то сидит в моем кабинете, если меня нет. Негр улыбнулся. Да ладно, лейтенант. Честно говоря, я и сам этого не люблю. Он достал свое удостоверение. Я специальный агент Брэдли. Моего напарника зовут Вулф, Керк Вулф. «Он работает в том же ведомстве, что и я». Майк кивнул, обошел стол и опустился в свое кресло. Ему очень захотелось включить вентилятор на полную мощность, но тот, как всегда, не работал. Кондиционер отдал концы больше года тому назад, и в комнате стояла такая духота, что, казалось, подошвы туфель прилипнут к линолеуму, который потечет как гудрон. Лейтенант Брэдли опустился в кресло для посетителей, а Вулф так и остался стоять у двери. «Мы хотели бы попросить у вас помощи». «И в чем же она заключается?» «Скажем так, в маленькой консультации». Брэдли и Вулф вновь переглянулись. «А если у вас возникнет желание, то вы можете оказать более существенную помощь. На чисто добровольных началах, разумеется. Но в любом случае, что бы вы ни решили, это не повлечет за собой никаких последствий для вас». Майк смочился. Ему почему-то снова вспомнился Питер Кисс. По сравнению с этими ребятами, он был совсем другим парнем, напористым и жестким. А еще Киз спас ему жизнь. На бойне, два года назад, день в день. «Ладно», – Херриган вздохнул. «Кончайте мне мозги полоскать. Ходить вокруг да около. Что вам нужно?» Брэдли наклонился к нему. Лицо негра стало абсолютно серьезным и жестким. Почти таким же, как лицо Киза за секунду до гибели. «Хорошо». Я постараюсь рассказать все покороче. В общих чертах дело обстоит так. Несколько часов назад мы получили сигнал бедствия с одной из метеорологических станций.